«Все твое!» Это было невероятно. Дарсли наверняка не знали об этих деньгах, иначе они отняли бы их у него, не успел бы он и глазом моргнуть. Сколько раз они жаловались, что Гарри им дорого обходится, а все это время глубоко под Лондоном хранилось принадлежащее ему сокровище. Хагрид помогал Гарри бросать монеты в сумку. «Золотые — это галеоны», — пояснил он. «Один галеон — это семнадцать серебряных сиклей, а один сикль — двадцать девять канатов». «Это просто, верно?» «Ну ладно, тебе этого на пару семестров хватит, а остальное пусть тут лежит». Он повернулся к Грифку. «А теперь нам нужен сейф семьсот и, пожалуйста, нельзя ли ехать помедленнее?» — Скорости не переключаются, — ответил Грифук. Теперь они спускались еще ниже, и тележка ехала быстрее, чем раньше. Воздух становился холоднее, когда они проезжали над подземным ущельем. Гарри перегнулся, чтобы разглядеть, что скрывается в его темных глубинах, но Хагрид со стоном схватил его за шиворот и втащил обратно. В сейфе номер 713 не было замочной скважины. — Отойдите, — важно, — сказал Грифук. Он мягко коснулся двери одним из своих длинных пальцев, и она просто растаяла. — Если это попробует сделать кто-то, кроме работающих в банке гоблинов, его засосет внутрь, и он окажется в ловушке, — произнес Грифук. — А как часто вы проверяете, нет ли там кого внутри? — поинтересовался Гарри. — Примерно раз в десять лет, — ответил Грифук с довольно неприятной улыбкой. Гарри был уверен, что в этом сверхсекретном сейфе лежит что-то ужасно важное, как минимум драгоценные камни невероятных размеров. И он поспешно шагнул вперед, чтобы увидеть, что там, и сначала ему показалось, Что там вообще пусто? Затем он заметил на полу маленький невзрачный сверток из коричневой бумаги. Хагрид нагнулся, подобрал его и засунул во внутренний карман куртки. Гарри хотелось узнать, что там, но он понимал, что спрашивать не стоит. — Пошли обратно к этой адовой тележке и не разговаривай со мной по дороге. Лучше будет, если я буду держать рот закрытым. — сказал Хагрид. Еще одна бешеная гонка на тележке, и теперь они стояли на улице у банк, щурясь от солнечного света. Сейчас, когда у него в руках была сумка, полная денег, он не знал, что с ними делать, подавляя в себе желание начать покупать все подряд. Ему даже не надо было знать, каков курс Галеона по отношению к фунту. Важно было то, что сейчас у него было больше денег, чем за всю его жизнь даже больше, чем когда-либо было у Дадли. О том, что это волшебные деньги, и их можно тратить только в волшебном мире, он как-то забыл. — Ну что, надо бы купить тебе форму, — заметил Хагрид, кивнув в сторону магазина с вывеской «Мадам Малкин. Одежда на все случаи жизни». — Слушай, Гарри, ты не против, если я заскочу В прохудившийся котел да пропущу стаканчик. Ненавижу я эти тележки в Гринготс. Плохо мне после них. Хагрид на самом деле был все еще бледным, поэтому Гарри кивнул, хотя он немного нервничал, входя в магазин мадам Малкин в полном одиночестве. Мадам Малкин оказалась приземистой улыбающейся волшебницей, одетой в розовато-лиловые одежды. — Едем учиться в Хогвартс? — спросила она, прежде чем Гарри успел объяснить ей цель своего визита. — Ты пришел по адресу. У меня тут как раз еще один клиент тоже к школе готовится. В задней части магазина на высокой скамеечке стоял бледный мальчик с тонкими чертами лица, а вторая волшебница крутилась вокруг него, подгоняя по росту длинные черные одежды. Мадам Малкин поставила Гарри на соседнюю скамеечку. «Привет», — произнес мальчик. «Тоже в Хогвартсе?» «Да», — лаконично ответил Гарри. «Мой отец сейчас покупает мне учебники, а мать смотрит волшебные палочки», — сообщил мальчик. «Он говорил, как-то очень устало, специально растягивая слова, а потом потащу их посмотреть гоночные метлы. Не могу понять, почему первокурсникам нельзя их иметь». «Думаю, мне удастся убедить отца, чтобы он мне купил такую, а потом как-нибудь тайком протащу ее в школу». Гарри показалось, что мальчик сильно напоминает Дадли. «А у тебя есть своя собственная метла?» — продолжал тот. «Нет». — Гарри отрицательно кивнул головой. «А в квиддич играешь?» «Нет». Повторил Гарри, спрашивая себя, что же это такое, Квидич. А я играю. И отец говорит, что будет преступлением, если меня не возьмут в сборную факультета. И я тебе скажу, я с ним согласен. Ты уже знаешь, в какой башне будешь жить? Нет. В третий раз, произнес Гарри, с каждой минутой чувствую себя все большим дураком. — Ну, вообще-то, никто заранее не знает. Это уже там решат. Но я знаю, что я буду в Слайзарин. Вся моя семья там была. А представь, если определят в Хафлпаф, я бы сразу ушел из школы. А ты? — неопределенно промычал Гарри, жалея, что не может сказать что-нибудь более содержательное. «Ну и ну! Ты только посмотри на этого!» — внезапно воскликнул мальчик, кивком показывая на окно. За окном стоял Хагрид, улыбаясь Гарри и показывая два огромных мороженых, которые он держал в руках, словно объясняя, почему он не может войти внутрь. «Это Хагрид!» — радостно пояснил Гарри. Ему было приятно, что он знает что-то, чего не знает этот мальчик. Он работает в Хогвартсе. — протянул тот, я о нем слышал. Он там что-то вроде прислуги, да? Он лесник. Сухо ответил Гарри, с каждой секундой этот мальчик нравился ему все меньше и меньше. Да, точно, я слышал, он настоящий дикарь. Живет в хижине на территории школы и время от времени напивается и пытается творить чудеса, а все кончается тем, что вспыхивает его собственная постель. Лично мне он очень нравится. Холодно парировал Гарри. Вот как! На лице мальчика появилась презрительная усмешка. А почему он с тобой? Где твои родители? Они умерли. Коротко ответил Гарри. Ему не хотелось разговаривать с мальчиком на эту тему. «О, мне очень жаль», — произнес тот, хотя по его голосу нельзя было сказать, что он о чем-либо сожалеет. «Но они были из наших или нет?» «Они были волшебники, если ты об этом». Но, «Если честно, я не понимаю, почему в школу принимают не только таких, как мы» но и детей не из наших семей. Они ведь другие, они по-другому росли, и ничего о нас не знают. Представь, некоторые даже никогда не слышали о Хогвартсе до того дня, как получили письмо. Я думаю, что в Хогвартсе должны учиться только дети волшебников. Кстати, а как твоя фамилия?» Но прежде чем Гарри успел ответить... В разговор вмешалась мадам Малкин. «Все готово», — произнесла она. Нельзя сказать, чтобы Гарри был огорчен тем, что у него появился повод закончить разговор, и он поспешно спрыгнул со скамеющей. «Что ж, встретимся в школе!» — бросил ему вслед мальчик. Гарри молча ел купленное Хагридом мороженое, шоколадное с ванилью и колотыми орешками. Мороженое было настолько вкусным, что есть, и одновременно разговаривать было бы слишком. Но Хагрид все же заметил, что Гарри, какой-то притихший и грустный,